Нет, наверное, во всем мире собора, который бы славился таким количеством мощей и святынь. В нем сохраняются глава святого Андрея и глава святого Луки, тела святого Симона и святого Иуды, святого Матфея и Иоанна Златоуста. В соборе святого Петра сохраняется и железо, Копья страдания Христова, которая раньше находилась в Константинополе. Оно было прислано папе Иннокентию Восьмому в 1492 году султаном Боизетом. Этим подарком султан хотел склонить папу на свою сторону, чтобы тот не оказывал помощи Зизиму, брату султана, который тогда был в Риме, для вступления его на Константинопольский престол. Некоторые, правда, еще в прошлые времена уверяли, что копье страданий находится в Париже, по другой версии, в Нюрнберге, но папа Ламбертини в одном из своих посланий о почитании во святыне доказал, что в Париже находится только кончик копья, его острие, отломленное от находящегося в Риме. В соборе святого Петра сохраняются два больших куска дерева, которые почитаются как частицы истинного креста Господня. Многие приезжали на поклонение этим святыням к самому гробу святого Петра. Карл Великий, чтобы посетить церковь первоверховного апостола, с великим благоговением четыре раза ходил в Рим. Более мили он шел пешком и восходил по ступеням святилища, не иначе, как перецеловав каждую из них. Именно в соборе святого Петра летом 800 года получил он из рук папы Льва III императорский венец. По примеру Карла Великого многие короли и императоры короновались в этой церкви. Одни из них хотели даже в то самое время сделаться канониками, облачиться в их одежду и посмотреть вблизи на святой Убрус, так как только каноники имели право к нему приближаться. Он поставлен в верхней нише столпа святой Вероники. Идут люди в собор святого Петра, чтобы постоять в молчании перед могучим Моисеем, статуей, воздвигнутой великим Микеланджело над гробницей папы Юлия II. У правого предела взору открывается Пьета, мать с телом умершего сына на коленях и эта теперь отделена от посетителей защитным стеклом. Предосторожность — это не лишнее, так как уже в наше время скульптура пострадала от маньяка. Великий Микеланджело даже после смерти продолжает жить не только в своих творениях, но и в многочисленных легендах. Вот, например, одна из них. Известно, что голова Моисея несоразмерно мала в сравнении с его телом. Вряд ли такая диспропорция была преднамеренной. Рассказывают, что Микеланджело просто не рассчитал удара и отбил кусок мрамора больше того, который намечал. Но, несмотря на это, готовая работа получилась настолько одухотворенной и исполненной жизни, что сам мастер был во власти ее обаяния. Однажды он смотрел на нее так долго и сосредоточенно, что совершенно забыл, что перед ним его собственное творение, и чем дольше он вглядывался в статую, тем отчетливее видел, что она наполняется жизнью, как бы обретая плоть и кровь. И забывшись, Микеланджело стал говорить с ней, не получив ответа, разгневанный скульптор вскричал «Почему ты не отвечаешь мне?» и в сердцах ударил по колену каменного изваяния. Если внимательно приглядеться, то на правом колене Моисея действительно угадывается вмятина, которую вполне можно принять за след от удара молотком. Именно это отметина и породила легенду. В этой же статуе можно разглядеть и другие особенности. В бороде Моисея под губой справа угадывается профильное изображение папы Юлия II, и женская головка, повернутая лицом к зрителю. В древних описаниях собора святого Петра говорится о хранившихся в нем сокровищах и украшениях, постоянно пополнявшихся за счет даров императоров и пожертвований паломников. Многие из предметов раннего периода были утрачены, поскольку за долгие столетия собор неоднократно подвергался разграблению. Часть ватиканских сокровищ была передана армии Наполеона по договору, заключенному в 1797 году с папой Пием VI. В сокровищнице святого Петра хранится один из священных древнейших предметов – позолоченный серебряный крест VI века, украшенный драгоценными камнями. Этот крест подарил Ватикану византийский император Юстиниан II. Гиацинты, аквамарины, яшмы, изумруды, агаты, вставленные в этот крест, сначала были обрамлены шестнадцатью крупными восточными жемчужинами, которые позднее пропали. Все драгоценные камни, украшавшие кресты, имели не только декоративное, но и символическое значение. Например, лазурит — означал правдивость и упование на небеса, а зеленая яшма символизировала постоянное обновление веры. Красный гранат служил напоминанием о крови, пролитой христианскими мучениками. Круг символизировал вечность и совершенство, квадрат — мирскую суету и тщеславие, а треугольник — божественное триединство» одно из известных сокровищ Ватикана — перстень Фишермана. Эта золотая печатка предназначалась для подтверждения подлинности документов папской курии. Для каждого римского папы делалась новая печатка, а старая уничтожалась. Некоторые папские перстни слишком массивны, чтобы их носить на пальцы. Делались они из позолоченной бронзы, причем Само кольцо было широким и довольно тяжелым, а сама печатка квадратной. Обычно в перстень вставляли стекло и хрусталь, на которых изображался герб папы или кардинала, вместе с такими папскими символами, как тройная корона и скрещенные ключи. Назначение папских перстней ученым точно неизвестно. Однако само их количество дает основание предполагать, что делались они не только для высокопоставленных священнослужителей. Их могли иметь папские нунцы и легаты для подтверждения своих полномочий. Возможно, что сами папы дарили такие перстны, как сувениры некоторым паломникам, посещавшим Ватикан.